Шахта номер 9 Катер мягко ткнулся носом в прибрежный песок, и Комаров приоткрыл переднюю часть блистера Выпрыгивать на берег он не спешил, хотя... Корабельная программа безопасности тщательно изучила все скалы и редкие кусты побережья Никаких следов пребывания человека кибермозг не обнаружил Но Саша больше полагался на собственный опыт, чем на аналитические мощности машины «Ты обещал прихватить с собой горсть проекторов», — напомнил ему посредник. «Я пока никуда не иду», — ответил Комаров. «Но собираешься». Фантом укоризненно вздохнул. «Никто не держит слово». «Я держу», — Саша открыл коробочку с цилиндриками и щедро насыпал их в карман. «Хватит?» «Вполне», — удовлетворенно ответил посредник. «Ты пойдешь без оружия». «Оно есть?» Саша скептически осмотрел ниши с оборудованием. «Даже кортика не оставили» в трёх милях к юго-западу. Вмешался в их беседу кибермозг катера. Субмарина в надводном положении. Идентифицирую. Большая десантная подлодка. Большому кораблю, как говорится, большая торпеда, из изрёк комаров. Есть у тебя большие торпеды? Так точно, капитан. Четыре подводные ракеты средней мощности, ответил корабль. Ну так топи эту десантную подлодку к известной матери... «Следом за ней движется вторая!» — снова напомнил посредник. «Её туда же!» — невозмутимо сказал Комаров. «Потом прячьтесь где-нибудь в шхерах и ждите моего возвращения. Приказ ясен!» «Здесь нет шхер!» — возразил фантом. «Придумайте что-нибудь. У вас же целых два разума!» «Правда, в одном процессоре!» «Хорошо, полковник, будем кружить неподалёку!» «Не справитесь с подлодками, пеняйте на себя!» — шутку пригрозил Саша. «Отправлю обслуживать игровые автоматы в лунопарке». «Где?» «Позже объясню. До встречи». Комаров спрыгнул на песок и быстро исчез среди камней и чахлых зарослей. До сих пор никакого особо гениального плана в его голове не созрело, но интуиция подсказывала, что следует обязательно проверить район шахт. Большая их часть была наверняка взорвана, но седьмая или девятая вполне могли сохраниться. Особенно девятое, вход в которую открывался из просторной пещеры. Никакая бомбардировка не могла обрушить ее своды, а значит, у Саши был реальный шанс найти девятый ствол целым и невредимым. Его догадка подтвердилась через несколько минут, когда Комаров выбрался на гребень скального массива, окружающего бывшую базу. У входа в пещеру стоял большой воздушный объект, вокруг которого сновали солдаты. Таша приник к земле и отполз под прикрытие массивного валуна. Долина мало чем походила на прежнюю. Все постройки были разрушены до основания, но вход в девятую шахту, как и предполагал Комаров, остался нетронутым. Через 10 минут напряженного наблюдения он уже определил, что прибывшая на самолете группа не просто ищет уцелевшее оборудование, а пытается проводить некие «работы». Из грузового отсека летающей машины постоянно извлекались ящики с множеством предупредающих надписей. Груз немедленно переправлялся в подземелье, а над входом все ярче разгоралось свечение, характерное для действующего киберполя. В пещере явно разворачивался основательный лагерь. Саша выждал еще несколько минут, и его терпение было вознаграждено. Из недр горы появился командир группы в сопровождении двух помощников, которые наперебой что-то выкрикивали, потрясая при этом маленькими переносными терминалами. «На дне шахты главный блок будет отрезан от связи с киберпространством островов, и все решения ему придется принимать самостоятельно», — донеслась до Саши возбужденная реплика одного из помощников. «Точные исследования требуют особых условий», — возражал другой. опускать аппаратуру на дно», — принял решение командир. «Там для приборов есть специальные монтажные площадки, а здесь нам придется тратить время на их оборудование». «Верно, Гурк», — пробормотал себе под нос комаров. «Все на дно, там вам и место». Он медленно сполз по склону под прикрытие каменной камней, немного левее пещеры, и приготовился к броску. Без оружия Саша имел шанс одолеть только одного противника и потому дождался, пока основная масса солдат скроется внутри горы. Наконец, у самолета остался лишь пилот, и Комаров прыгнул вперед. Летчик стоял к нему спиной, оглушить парня, а затем завладеть его оружием труда для Саши не составило. Все прошло быстро и бесшумно. Комаров оттащил обмякшее тело пилота в кусты и вернулся к пещере. Киберпространство внутри горы было простеньким. Лампы-указатели на стенах и яркие окна для связи с полем столицы. Саша бросил на землю несколько проекторов и осторожно пробрался к шахте. Лифт был внизу, но тросы наматывались на катушку, что означало подъем платформы со дна. Комаров спрятался за ящиками так, чтобы его не было видно не только от шахты, но и со стороны входа в пещеру. Это оказалось весьма своевременным и предусмотрительным шагом. Как только площадка лифта поравнялась с полом, снаружи послышались голоса. «Бурк!» — крикнул один из вновь прибывших. «Я здесь, шеф!» — откликнулся помощник инспектора, сходя с платформы. В проеме тотчас показался Лейц, а с ним десяток солдат и крайне возбужденный Зайнулин. «Как у тебя дела?» — поинтересовался Лейц. «Устанавливаем приборы», — доложил Гурк. «Еще час, и все будет готово. Пока работают только сейсмографы и ультразвуковые локаторы. Под шахтой действительно есть еще один горизонтальный ствол, но до него больше десяти метров породы». «Как думаешь пробиваться?» «Направленный взрыв». Гурк развел руками. «Ничего другого на ум не приходит». «А что говорят специалисты?» Они против. Опасаются, что взрыв может разрушить стенки основной шахты. На такой глубине порода приобретает особые свойства, да и концентрация подземных газов кажется им чересчур высокой. А что у вас? Бешеный пёс пустил на дно одну из наших субмарин. Если бы не подоспел мой корабль, он мог бы утопить и товарища Зайнулина. Лейц покосился на землянина, который с интересом рассматривал надписи на ящиках с оборудованием. Мы с трудом смогли отогнать катер Комарова. Да и то лишь при поддержке воздушных объектов. «Вы его уничтожили?» — спросил Гурк. «Нет, он скрылся в лабиринте скал и мелких островов. Но мы его найдем», — уверенно ответил Лейтс. «Район оцеплен флотом Симилара». «Надо спускаться вниз!» — вмешался в их диалог Зайнулин. «Если требуется что-то взорвать, лучше уж это сделаю я». «Наши саперы имеют вполне приличный опыт», — возразил Лейтс. «Опыта без мозгов — небольшое подспорье», — заявил землянин. «Поехали». Старший инспектор почему-то не стал продолжать споры первым шагнул на платформу. Когда лифт вновь тронулся в километровый путь к недрам горы, Комаров выскочил из-за ящиков и рванулся к входу в шахту. Крыша лифтовой кабины уже поравнялась с полом, и Саша не стал медлить. Его прыжок на крышу получился почти бесшумным. Лифт быстро набрал приличную скорость, и Комаров присел, опираясь о металл-кабины и руками, и коленями. Лифт остановился так же плавно, как и стартовал. Комаров не спешил покинуть свое временное убежище, поскольку с крыши лифта ему был прекрасно виден весь подземный зал, а сам полковник оставался в тени. «Есть у меня смутное подозрение насчет связи этой шахты и фарваторского тоннеля», прогуливаясь вдоль одной из стен, заявил Зайнулин. «Слишком уж все на вашей вести хитро устроено, чтобы между ними не было сообщения». «Я проверил здесь каждый сантиметр», — Гурк помотал головой. «Никаких колодцев в шахте нет». «Так уж и каждый», — Зайнулин скептически взглянул у инспектора, а затем перевел взгляд на лифт. «Например, под лифтом». Конечно, не задумываясь, выпалил гурк, но тут же исправился. То есть нет, а что может быть под лифтом? «Ты уверен, что шахта заканчивается именно на этом уровне? Они идут еще метров на 20 вниз». Землянин снова посмотрел на гурка. «Там я не искал», — признался авистиец. «Времени не хватало». «Ну да», — татарин рассмеялся и с издевкой добавил «времени и ума». «Ты можешь приподнять кабину на 5 метров под самый потолок зала?» «Я могу отправить ее наверх», — предложил инспектор. «Только приподнять», — возразил Зайнулин. «Мне спокойнее, когда она на виду». «Хорошо». Гурк вошел в кабину и сначала нажал кнопку подъема, затем аварийной остановки. Лифт замер в нескольких метрах над уровнем пола. Зайнулин шагнул под его основание и молча указал на крышку люка, которая темнела посреди лифтовой шахты. «Открыть!» приказал со — приказал солдатам Лейтс. «Приготовиться к бою!» Комаров осторожно подполз к самому краю кабины и взглянул вниз. Как выяснилось, весьма не вовремя. Один из бдительных воинов лейца честными глазами уставился прямо на Сашу. Комаров попытался спасти этого парня от приступа злополучного чувства долга и приложил к губам указательный палец, но, видимо, верность присяге оказалась у солдата сильнее инстинкта самосохранения, и он открыл рот, чтобы закричать. Саша недовольно поджал губы и выстрелил прежде, чем воин поднял тревогу. Парень стоял далеко позади, увлеченных вскрытием люка товарищей, и они не сразу поняли, что произошло. Саша прыгнул вперед на один из нераспечатанных ящиков и еще в полете открыл беглый огонь. Быстрее других сориентировался Зайнулин. Он не стал рисковать ввязываться в бой с Комаровым, а быстро спустился по винтовой лестнице, оказавшейся под вскрытым люком. Следом за ним отправились трое солдат и лейц. Фактически против Саши теперь стояли 10 или 12 растерявшихся от внезапного нападения воинов под условным командованием, застрявшего в лифте Гурка. Ровно через пять секунд их осталось трое, и все тот же Гурк. Среди нагромождений ящиков и аппаратуры быстрое передвижения бешеного пса были просто неразличимы. Он стрелял с исключительной точностью каждый раз из новой точки просторного зала. Оставшиеся авистийцы прижались к земле, даже не пытаясь поднять головы. «Гурк!» — позвал Саша. «Перестань брыкаться!» «Я не стрелял, инструктор!» Оправдываясь, проговорил инспектор и бросил вниз свою винтовку. «Прикажи парням расслабиться!» — крикнул Комаров. Уцелевшие воины поднялись на ноги и бросили свое оружие, не дожидаясь команды от Гурка. «Спустись с небес, инспектор!» — приказал Саша, появляясь из укрытия. Лифт тут же скользнул вниз, закрывая своим днищем доступ в тайный колодец, и из двери выглянул Гурк. «Все на площадку!» — крикнул Комаров. горк поднимайся наверх и не вздумай спуститься сюда в ближайшие два часа. Надеюсь, ты можешь пообещать мне это в обмен на жизнь?» «Могу», — угрюмо согласился инспектор. «Только я не понимаю, почему ты так поступаешь. Я не стану твоим союзником». «Я согласен, что некоторые из моих понятий о воинской чести губительны, но меня уже не исправить. Живи пока, товарищ враг!» Лифт с остатками вражеской ударной группы скользнул вверх, а Комаров подхватил брошенную гурком винтовку и осторожно спустился на следующий уровень по винтовой лестнице потайного колодца.